Обстановка на кухне была самая простая. Все по делу и ничего лишнего. Большой гриль, духовка, холодильник и морозилка. Здесь же стояли ящики для припасов, раковины, разделочные столы, фритюрница и система охлаждения. Пока рис завязывала фартук, Джоанни выставила на стол необходимые ингредиенты. Спасибо. Помыв руки, рис приступила к работе. — Главное — не думать, — сказала она себе. — Пусть все идет, как идет. Пока мясо шипело на гриле, она быстро настрогала лук и грибы, затем сунула во фритюрницу, нарезанную ломтиками картошку, и установила таймер. Руки ее двигались быстро и споро, и хотя в груди по-прежнему сидел комок, Рис старалась не оглядываться назад, чтобы убедиться, что она не заперта здесь, как в ловушке, Невесть откуда, взявшись стеной. Джоанни шлепнула перед ней листок с очередным заказом. — Фасолевый суп, кастрюлька вон там, к нему гренки. Молча кивнув, рис поместила на гриль лук и грибы, а сама занялась вторым заказом. — Дальше! — раздался голос Джоанни, и перед рис появилась новая бумажка. Два сэндвича, оба с салатами. Так оно и шло, от блюда к блюду. Для Рис здесь многое было новым, атмосфера, характер заказов, но только не ритм. Ритм был привычным, и она двигалась, не прерываясь ни на секунду. Разложив по тарелкам блюда из первого заказа, она повернулась, чтобы показать их Джоанне. — Ставь на поднос, — приказала та, — и давай дальше. Ждем полчаса. Если Дику не потребуется доктор, ты на не та. Время и деньги обговорим позднее. — Мне нужно следующий заказ, — коротко сказала Джоанни, — а я пойду покурю. Следующие полтора часа Рис работала без передышки. И только когда народа стало поменьше, она смогла на минутку отвлечься и выпить бутылку воды. Обернувшись, она увидела Джоанни. Та сидела за стойкой, потягивая кофе. — Никто не умер констатировала она Фу. здесь всегда столько народа что ты хочешь суббота дела у нас идут неплохо пока будешь получать 8 долларов в час если справишься через пару недель накину еще по баксу на кухне работаем с тобой по очереди 7 дней в неделю у тебя два выходных график я составлю на неделю вперед открываемся мы в 6:30 Так что первая смена приходит сюда в 6. Хочешь работать по 40 часов в неделю? Без проблем. Учти. Сверхурочные я не оплачиваю. Если задержишься здесь дольше положенного, эти часы можешь вычесть из следующей недели. Возражения? Никаких. Будешь пить на работе? О, по Олю. Понятно. В твоем распоряжении чай, кофе и вода. За лимонад или коктейль придется платить. То же самое касается еды. Мы не практикуем бесплатных обедов. Не думаю, правда, что ты будешь таскать потихоньку от меня еду. Уж больно ты худющая. Что да, то да. Повар, работающий в последнюю смену, моет гриль, духовку и запирает ресторан. Простите, но это не для меня. Прервала ее Рис. Я имею в виду запирать. Я могу открывать ресторан, работать в любую смену, а при необходимости и две смены подряд. Если вам потребуется, я буду работать не сорок часов, а больше, но только не закрывать. Окинув ее внимательным взглядом, Джоанни допила свой кофе. так Так, так, так, маленькая девочка боится темноты. — Вот именно. Если запирать ресторан, обязательная часть условий, мне придется подыскать другое место. — Ладно, что-нибудь придумаем. Договор мы с тобой подпишем чуть позже, когда заполним все бумаги. — Твоя машина готова, стоит у Мака. Джоанни ухмыльнулась. — Я умею держать нос по ветру. Кстати, тут над рестораном есть комната. Если хочешь, могу сдать ее тебе. Она, правда, небольшая, но зато чистая. Да и вид у нее превосходный. — Спасибо. Но для начала я лучше схожу в гостиницу. Поработаю здесь пару недель, посмотрю, как оно пойдет. — Зуд в ногах? — Можно сказать и так. — Дело твое. Пожав плечами, Джоанни встала со стула и направилась к вращающейся двери. — Иди забери машину, найди себе жилье. К четырем возвращайся. Чувствуя легкое головокружение, Рис вышла из ресторана. Она снова была на кухне, и все прошло как нельзя лучше. Правда, сейчас она ощущала некоторую слабость в ногах, но в этом не было ничего странного. В конце концов она вот так сходу нашла себе работу. Несколько часов простояла у плиты, нарушив тем самым двухлетняя табу. Пока Рис возвращалась к машине, волнение ее несколько улеглось. Войдя в магазин, она обнаружила, что Мак стоит за прилавком, расположенным прямо напротив двери. Внутри все было так, как она и ожидала. Холодильники для мяса и молочных изделий, полки с крупами и прочим товаром, отдел для хозяйственной продукции, рыболовные изделия, оружие. — Хотите приобрести галон молока и пачку пороха? — Вам сюда. — Машина готова. — Хоть сейчас в путь, — сообщил ей маг. Спасибо. Мне уже сказали. Сколько я должна? Линд оставил чек. — Если будете расплачиваться кредиткой, вам лучше подъехать в гараж. Наличные можете оставить здесь. — Я еще увижусь сегодня с Линтом. «Лучше наличными». Взглянув на счет, Рис с облегчением убедилась, что ремонт обошелся ей даже дешевле, чем она предполагала. Край муха она слышала, как у другого прилавка беседуют покупатели. Выбивая чек, пискнул кассовый аппарат. «Я нашла работу». «Уже?» — вскинул голову маг. «Быстро вы?» «В ресторане. Только не знаю, как он называется». — неожиданно осознала она. — А, должно быть, пища ангелов. Местные говорят просто у Джоани. — Значит, у Джоани. Надеюсь, вы как-нибудь зайдете? Я неплохо готовлю. — Ясное дело, зайду. Вот ваша сдача. — Спасибо. Спасибо за все. Мне пора. Надо еще снять комнату, а потом вернуться на работу. — Вы в гостиницу? — Скажите Бренди. Пусть устроит вас на месяц. Объясните, что нашли здесь работу. Обязательно скажу. Спасибо. Пожалуй, лучше сразу дать объявление в местную газету. До свидания, мистер Драббер.